Глава двадцать шестая Весь этот день они ехали быстрой рысью. Наставник всё время погонял коня, и вообще теперь был словно стрела, выпущенная в цель. Одно сосредоточенное лицо чего стоило. Взглядывая на него из-под тяжка, Солгар отмечал и странный сухой блеск в глазах, и сведённые брови, и жёсткую складку губ. Моментами Лиссард и вовсе уходил в себя, прислушивался к чему-то. И что интересно, до того они вынуждены были ехать шагом по колдобинам, цепляясь чуть ли не за каждый куст. А сейчас дорога ровно ложилась под ноги коней, а препятствия огибались, будто сами собой. И скорость. Они явно двигались быстрее, чем способны обычные кони. Уж своего-то Белогривого царевич знал, любил и берег как друга, и откровенно беспокоился, что в таком темпе загонит коня. Однако Белогрив ровно шел без устали и даже не был в мыле. По некоторым размышлениям Солгар пришел к выводу, что это магия. Он, конечно, был удивлен, но даже не пытался расспрашивать Лесарта. По опыту знал, что тот снова начнет отвечать вопросами на вопросы и еще больше запутывать и без того малопонятное для восприятия. А в очередной раз почувствовать свою умственную отсталость рядом с этим человеком царевичу не хотелось. Поэтому он принял все как есть и постарался восполнить недостаток знаний наблюдениями и анализом. Вот, например, сейчас он был почему-то уверен, что Лесарт в какой-то момент просто открыл им путь. Он помнил, как наставник рассказывал, что гилсартовы воины, когда приходят за ежегодной данью, преодолевают дорогу до Белора за три дня, потому что Гилсарт открывает им путь. Лесарт, стало быть, тоже так умел. Ну да, он же маг. Вопрос в том, почему он не делал этого раньше. Они плелись по всем этим степным и лесным дорогам, застревая везде, как водовозные клячи. Впрочем, солгары тогда подозревал, что Лесарт делает это умышленно, словно ждет чего-то. Сегодня он в этом убедился. Наставник быстро по-военному поднял его затем на лесной ночевки, а потом они погнали коней без остановок солгар мстительно поглядывал на Лесарта. За все время один раз только разрешил на 10 минут остановиться, потому что царевичу надо было уединиться. И то над душой стоял, все спрашивал, не заканчивает ли он. Сомнительное удовольствие, однако. И вообще, Лесарт вел себя так, будто получил какое-то важное сообщение, и теперь отчаянно спешил, боясь опоздать. Все это опять было за пределами понимания царевича, но на ус он мотал. Как бы то ни было, дорога теперь позволяла двигаться быстрее, в разы, и к вечеру они пересекли границу Гилсартова царства впервые большой город, встретившийся на их пути после пограничного поста, который они, кстати, миновали весьма странно. Еще на подъезде к пограничному посту Лесард неожиданно остановил эту их бешеную скачку и заявил. «Царевич Солгар, когда мы будем проходить пограничный досмотр, будьте любезны объявить меня вашим слугой». «Да, конечно, если вам так угодно», промямлил царевич, не совсем еще понимая, о чем идет речь. «Это нужно для дела», — проговорил Лесард и просто изменился на глазах. Вместо высокого, сухощавого, сильного мужчины, которого невозможно было не заметить, солгар вдруг увидел перед собой нечто низкорослое, бледное и невнятное. Куда девался пронзительный умный взгляд, гордая посадка головы, осанка, а длинная толстая коса белых волос? На него смотрели блеклые водянистые гляделки. Унылое лицо украшал крупный красный нос, свидетельствующий о том, что его владелец пристрастен к выпивке, и при этом губы бантиком В довершение еще и жиденькая пегая шевелюра. э, -э только смог ответить царевич, потрясенно взирая на эту метаморфозу. «Я бы попросил вас сохранять невозмутимость, царевич», — подобострастно поклонился Лесард, показывая желтые зубы. «Э-э-э-э», царевич и повел шеи, поправляя ворот. «Раз уж нам предстоит ломать комедию, хотелось бы выяснить пределы допустимого». Лесард зыркнул на него на мгновение, превращаясь в самого себя, потом выдал, поживав губами. «Вам достаточно просто не замечать меня. Поверьте, все сделается без вашего участия. И, кстати, верительные грамоты у вас с собой?» «Да», – с готовностью ответил Салгар, касаясь потайного кармана. Действительно, перед отъездом Лесард настоял, чтобы царевич заручился всевозможными документами, в том числе и верительными грамотами, подписанными царицей Фелисой и царем Мелиаром. В общем, пограничный пост царевич солгар из Белора, странствующий со слугой, пересекли без задержки, как Лесард и предсказывал. Однако внешность свою он так и не изменил. Когда Салгар попытался спросить, до каких пор маскарад продлиться, мнимый слуга с поклоном заявил, «Столько, сколько потребуется для пользы дела». Оставив Салгара гадать, что ж там за дело. В результате у царевича создалось устойчивое впечатление, что его используют в темную. Однако он осознавал, что речь идет о чем-то достаточно важном, поэтому сдержал эмоции и вновь предался анализу и наблюдениям. Первый приграничный город на землях властителя Гилсарта Поразил его шумом и людской пестротой. Поприходили с арта, а может, из каких-то еще тайных соображений, они въехали не через главные ворота, а через торговые. И теперь как раз проезжали мимо местного базара, расположенного на въезде в город. Уже начался вечер, но народ тут сновал и голдел торговля шла бойко. Салгар подумал, что в Белоре все давно уже затихло, а люди разбрелись по домам да по трактирам, пропивать на торгованное. Царевичу в голову пришла мысль. Возможно, у них тут нет трактиров, или, может быть, они не пьют? Но базар остался позади, и теперь Салгар имел возможность сдержанно дивиться двух трехэтажным белокаменным домам с галереями и большими арочными окнами. А вскоре они подъехали к большому дому, обнесенному высоким забором из бронзовых копий с трехгранными наконечниками. Тоже своеобразное дива. Салгар оценил его сопоставимым по размеру царским дворцом в Белоре, только намного богаче. Оказалось, это был дворец наместника. Там ему, как царевичу дружественной страны, был оказан почтительный прием. И только сейчас, выслушивая приветственные речи наместника, Салгар стал смутно догадываться, что Лесард затевает на самом деле. Официальный визит. И при этом сохранить инкогнито. А он, Салгар, будет ширмой. Недовольная складка залегла между бровей царевича. Он решил все же выпытать у Лесарда хоть какую-то правду. Не хотелось ощущать себя полным идиотом в этом деле. Потому взгляд, брошенный им на мнимого слугу, был весьма красноречив. Но тот так и продолжал стоять с угодливо невозмутимым видом. Святая простота, да и только. Царевич сердито выдохнул и, сосредоточившись на посланнике, спросил то, что ему казалось важным. «Около месяца назад сюда должна была прибыть соревна Геста из Белора. Могу я, как э, дядя по отцовской линии, узнать о ее дальнейшей судьбе?» «Госпожа Геста, о да, конечно, госпожа Геста со свитой останавливалась здесь на одну ночь, на своем пути в Керемос», — уважительно ответил наместник. Властитель Гелсарт распорядился оказывать невесте его сына всевозможное почтение. На следующее утро царевну доставили ко двору властителя, где и состоялось бракосочетание. «Ммм», – промычал солгар сведений было не густо». И тут наместник проговорил, очевидно, желая сделать ему приятное. «Царевич солгар лично я не имел удовольствия говорить с царевной. Девушку изолировали, на это был особый приказ властителя. Но если вам угодно, я могу предоставить вам те покои, в которых останавливалась госпожа Геста» и пришлю старшую над служанками, готовившими царевну к отбытию. Она может рассказать вам больше о ее самочувствии». «Да, благодарю, если это вас не затруднит», ответил солгар сохраняя невозмутимое выражение лица, потому что краем глаза заметил, как оживился взгляд Лесарта. В нем читалось удивление и восхищение. Наконец церемонии были закончены от торжественного ужина с фокусниками и танцовщицами солгар отказался сославшись на усталость от долгого пути и необходимость выехать рано утром наместник то ли расстроился то ли испытал облегчение солгар пока затруднялся понять тонкую дипломатию южного царства главное что их наконец отвели в покое где до того останавливалась геста стоило остаться в одиночестве леард немедленно обошел все углы что то проверяя а потом сказал ему отлично проведенные переговоры горжусь вами царевич солгар шевельнул бровями и прокашлялся. Что и говорить, услышать такой отвечно снисходившего к его умственному несовершенству наставника было приятно. Однако у солгара были вопросы. Но только он собрался открыть рот, Лесард нахмурился и вскинул руку, приказывая молчать. «Ну и кто из нас слуга?» – подумал про себя солгар недовольно поморщившись. Однако его недовольство осталось незамеченным, потому что в комнату вошла сухонькая седая старушка, сделала несколько шагов и остановилась, глядя на него. «Что угодно, господину!» И тут вперёд вышел Лесард. Глаза старушки обратились на него и неожиданно вспыхнули узнаванием. Она приложила пальцы к губам и низко поклонилась. «Приветствую тебя!» Неизречённая радость дрожала в её голосе. Мало что понимая в этой пантомиме, Салгару уставился на Лесарда. Тот вроде и не изменил свою невзрачную внешность, только взгляд выдавал в нём того, кто он есть. Лесард одними глазами сделал старухе какой-то знак и кивнул в ответ. Та понятливо опустила голову и обратилась к Солгару. «Что господину угодно услышать?» У царевича опять создалось то самое впечатление, что ему морочат голову. Он даже разозлился на наставника. Выспросил все, что мог у женщины и отпустил. Прежде чем уйти, она снова поклонилась Лесарту, а тот, выразительно шевельнув бровями, проговорил. «Пошли весточку сыну». «Я передам сегодня, господин», – низко склонилась она. «Да хранит тебя Господь» после этого старушка ушла а солгар посмотрел на налесарта и после короткого молчания спросил ничего мне рассказать не хотите царевич солгар предпочел бы скрыть свое состояние за маской невозмутимости но в голосе звучала обида он чувствовал себя использованным и испытывал досадливое двойственное чувство лесард прошелся по комнате пригладил волосы потом заложил руки за спину и спросил что именно вы хотели бы услышать царевич голос звучал мягко солгару даже почудились в его интонации странные отголоски Молодой человек нахмурился и тряхнул головой, отгоняя впечатление. И все же оно осталось. «Почему вы под личиной?» Лесард взглянул на него с недоумением. «Мол, и это надо объяснять». Но солгар продолжил. «Я понимаю, что вы хотите остаться неузнанным и прикрыться мной, но зачем вам это?» На этот раз Лесард повернулся к нему всем корпусом. «Вы правы, царевич. Мне нужно попасть кое-куда и остаться неузнанным». «Во дворец Гилсарта?» – спросил Салгар. «Да», – повисло молчание. Ответа как такового не было, все это солгар и без того знал. «Еще вопросы?» «Да, кто эта женщина? Что она должна передать, а главное, кому?» Салгар и сам не заметил, как перешел на сугубо деловой тон. Ему уже приходилось принимать участие в военных действиях, бывал в походах с Мелиаром, потому имел представление о том, что есть военная хитрость и план операции. Именно это сейчас и затевалось. И, черт побери, ему нужно было знать этот план». Лесард кивнул и заговорил уже серьезно, как будто принял негласное соглашение, что с этого момента они партнеры. «Эта женщина знает меня с детства. Она моя няня. После того, как я бесследно исчез, а Гилсард объявил о моей смерти», Лесард усмехнулся. «Она отправилась с паломничеством к Салимскому оракулу. Там мы встретились вновь. А няня осталась при храме». Царевич воскликнул, пораженный внезапной догадкой. «Так она могла знать Эволион?» «Да, она знала Эволион». «А-а-а-а», – поскреб в затылке Салгар. «Здесь она служит уже много лет. Уходя из салимского храма на север, я просил ее об этом». Надо было осмыслить. Умом солгар понимал, что Лесард мог провидеть этот момент. Но все равно принять подобное было слишком сложно. Неожиданно для себя он спросил. «Так в жизни все предрешено?» «Можно сказать и так». Но многое, если не все, решает наш выбор». Опять повисло молчание. С последней фразой царевич не мог не согласиться. «А ее сын? Кто он?» Лесард хмуро взглянул на него из-под бровей и ответил. «Главный повар на дворцовой кухне моего брата». Что-то никак не увязывалось это в голове у Солгара. Послать весточку на кухню? Нет, серьезно? У него слегка глаза на лоб полезли от умственных усилий. Решил додумать после. «Какова моя роль в этом?» – спросила Нулисарта. «Вы очень удачно обозначили свою роль перед наместником, царевич. Ее и придерживаетесь». «В смысле, что я дядя Гесты?» «Да, и по закону моей... <кхм> гилсарта страны, вы как близкий родственник имеете право видеть девушку, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, и условия брачного договора соблюдены». «Я? Да? О...» С точки зрения Солгара это была ошеломительная новость. «Значит, я смогу увидеться с Гестой. А вы, стало быть, пойдете вместе со мной и...» Начал он развивать свою мысль. «Нет, царевич, у меня другая цель». «Какая?» «Сейчас я вам этого сказать не могу. Если вы будете знать, поверьте, мой брат сможет вытащить это из вашей головы». Обидно, но в словах наставника был резон. «Остальное на месте», устало проговорил Лесард. А сейчас я бы посоветовал вам обмыться, поужинать и лечь спать. Завтра нам понадобятся силы». На этот раз Солгар возражать не стал. Отправив царевича восстанавливать силы, сам наставник Лесард не пошел спать. Молодой человек уже десятый сон видел, а он еще долго сидел, застыв в одной позе, и смотрел на огонь. «Обдумать еще раз. Сотый, тысячный. У него нет права на ошибку» потому что теперь в его руках тоненькие ниточки слишком многих жизней. Их судьбы, счастье. Лесард смотрел на огонь и видел то, что показал ему когда-то в видении странствующий жрец. Женщина. Ни молодая, ни старая. Из тех, кто живет в лесу у границы, промышляя травами. Бедная хижина. Знахарка. И у нее сын, десятилетний волчонок-оборотень. Первый оборот, его стало корежить, А во дворе как раз стоял один из отрядов, посланных Гилсартом для зачистки. Солдатам велено было уничтожать всех оборотней без разбора. Мол, разоряют угодья и отказываются платить дань. Воины Гилсарт убили мальчишку прямо на глазах у матери. Несчастная с криком бросилась на тех, кто разрубил волчонка на части, и страшно прокляла жестокого властителя. Вероятно, в пароксизме чувств у женщины в тот момент случилось провидение, потому что она назвала еще нерожденное дитя Гилсарта «бескрылым чудовищем». Зверем, лишенным человеческого разума. Ужасом, сеющим смерть вокруг. И предрекла, что чудовище так никогда и не обретет свою истинную суть, ползая в подземных норах, пока не сдохнет А других детей у властителя не будет. Женщина кричала долго. Солдаты ее, конечно же, убили. Однако и сами вскоре погибли там же, при невыясненных обстоятельствах. Пересказать властителю слова проклятия было просто некому. Лесарта не интересовала смерть солдат. Они ее заслужили. Слова той женщины. Бескрылая, лишенная человеческого разума. Не обрести истинную суть. Он видел племянника своими глазами, обыкновенный человеческий ребенок. Потом странствующий жрец объяснил ему, что проклятие начало действовать в полную силу с первым оборотом и показал ему чудовище. Лесард осознавал, что из-за чудовищной жестокости отца Зейн родился проклятым, и искалеченным драконом, лишенный крыльев, теряющий человеческий разум в обороте. Но как могло случиться, что у его брата на какую-то сотую долю демона в крови мог родиться дракон? Это было выше его понимания. Жрец не стал ничего объяснять, просто открыл ему смысл двух первых предсказаний Оракула. А потом случилось еще одно. Третье.